Серия 19 Выбор. 30 июня 2027-го. Под головой ощущалось нечто холодное и мокрое. С трудом открыл глаза, но сосредоточиться на чем-то никак не мог. Неподалеку капала вода. Редкие лучи света падали на грязный пол. Вокруг никого, и тишину разрушала только эта капель Подобное здорово смахивало на какой-то дешевый голливудский триллер, где герой просыпается неизвестно где, и начинает твориться разная хрень. Только не говорите мне, что так и будет. Очнулся. Некто, чего лица я никак не мог разглядеть, подошел вплотную и ударил по лицу. Меня перевернуло на спину. «Больно?» Голос был знаком. Терпимо. Сплюнул кровь. Как ни странно, но этот удар привел меня в чувство Послышался металлический лязг. Подняв взгляд, обнаружил, что нахожусь за решеткой. Напротив... Стоит черноволосый парень, моя галлюцинация, а рядом неизвестный мне мужчина лет сорока. У него пышные русые усы, гавайская рубашка и очень неприветливый взгляд. Ты там? Ну да, усмехнулся воображаемый собеседник. А ты думал? Это все мне кажется. Помотал головой и та отозвалась болезненным гулом. Ты ведь просто иллюзия. Иллюзия? Переспросил тот и громко рассмеялся. Он и правда повелся. Вторил ему его сосед. Что вообще происходит? Удивленно спросил я. Возмездие. Он подошел к решетке. Ты поплатишься за то, что сделал с Майклом? При упоминании моего друга в голосе брюнета появилась злость. Совсем как в прошлый раз. Глаза яростно блестели, в уголках появились слезы. Он умер из-за тебя. Жестоко и несправедливо. Я полностью согласен. До сих пор не могу простить себе. «Закрой пасть!» Внезапно рявкнул тот и схватился за металлические прутья. «Тебе никто не давал слова, ублюдок! Не смей говорить, что тебе жаль! Учись отвечать за свои поступки!» Он был тебе близок? Я не чувствовал злости на этого человека. Понимал его. Я был виновен в смерти друга. Никто не отрицает. «Близок?» Слезы все же пролились по щекам. «Мы любили друг друга. Хотели жить вместе». А потом появился ты. Вот значит как. Я стал невольной помехой влюбленных гомиков. Но... Он вытер слезы. Теперь я знаю, как отомстить. Неприятная улыбка скользнула по его лицу, и парень направился назад. Только сейчас я увидел, что за их спинами была широкая ширма, за которой слышится неразборчивый шум. Голова гудела. Присел и увидел то, на чем лежал. Кровь. подпрыгнул на месте, отшатнувшись в сторону. «Чего так пугаешься?» Усмехнулся усатый. «Она не твоя». «А чья?» Нехорошее предчувствие. Хотя откуда оно могло быть в клетке хорошим? Поселилось в груди. Шерму резким движением отдернули в сторону. По ту сторону находились еще две клетки, в которых сидели Ева и Элли. «Суки!» Выкрикнул я. «Вы что творите?» «Позволь, кое-что тебе расскажу». Как ни в чем не бывало, начал брюнет. «Рот закрой! Отпусти их!» «Отпущу, но только одну. А кого именно? Выберешь сам. Ты больной психопат!» Процедил сквозь зубы. «Это одно и то же. Он подошел ближе, но так, чтобы я не смог достать. Так вот, мне пришлось очень потрудиться, чтобы добиться результата. Но я смог это сделать». «Что?» Я гневно смотрел на этого щеголя. «Свел тебя с ума». Точнее, заставил думать, что ты сходишь с ума. Вот эти штуки, помахал баночкой с таблетками, очень в этом помогли. К счастью, мне есть знакомый судебной экспертизе. Кивнул на усатого, которые разделяют мою утрату. Вы сами-то умом не тронулись? Может быть. Безразлично пожал плечами. Но это не суть. Ты даже не представляешь, каких трудов мне стоило следить за тобой, скрываться у тебя в квартире. Но благодаря таблеткам ты стал рассеянным, От них же головные боли, и потеря сознания. Ты был у меня? Я практически жил у тебя. Сколько было прекрасных возможностей убить тебя, придушить голыми руками. Но я хотел вместе настоящий Это ты убил Фрэнка и остальных? Не только я, и не только их. Что ты такое несешь? Ты думаешь, я не смог найти других твоих любовниц? Вот только их еще не нашли. Мразь! Прошипел я до боли, сжимая решетку. «Я доберусь до тебя!» «Не доберешься!» Наглый парнишка ходил совсем рядом, что руки сами тянулись к нему, но я знал, что не смогу его достать, как бы ни старался. А его манеры рассказывать свой коварный план, словно клишированный злодей, раздражала до жути. «Я хотел, чтобы ты страдал, чтобы мучился, как я. Ты должен потерять близких людей». С этими словами подошел к девушкам. «Я сделал все, чтобы ты счел себя». виновным в смерти близких, и у меня вышло. Но мне надоело ждать. Не смей ничего делать с ними. Опоздал. Я уже. И тут я увидел, что Элли сжимает окровавленную тряпку у своей кисти. Ужас сковал мое тело. Неужели ты ее кровь? Я вот только не пойму, чего ты добивался, позвав виновницу всех заключений. Спросил парень. Хотя нет, не отвечай. Дай-ка подумать. Приложил палец к губам и тут же засмеялся. «Только не говори, что хотел ее трахнуть, лишь для того, чтобы второй, ты, потом ее убил. Это типа твой план мести?» С ненавистью глядел на него, но не отвечал. «Что, серьезно?» Смех стал громче. «А мне это нравится. Ты хотела убить ту, из-за кого погибли твои знакомые. Теперь меня понимаешь?» «Нет, чертов ты сукин сын». Я вовремя одумался, поняв, что это ничего не изменит. Поэтому и прогнал ее. И с ней из-за этого же хотел порвать. Указал на Еву. Я молчал. «Тогда ты должен смотреть». Парень подошел к моей любимой и схватил ее за привязанную к прутьям руку. Та закричала, но кляп, заглушил этот вопль. Задергалась, пытаясь вырваться, но не смогла. В руках нашего тюремщика оказался секатор. «Нет! Нет!» — заорал я. «Отпусти ее! У тебя есть я! Не тронь ее!» «Для этого ты мне и нужен». Ты обещал отпустить одно так отпусти Еву! Прошу!» Чуть ли не умолял я. Я солгал. «Нет!» Но вместо ответа послышался противный хруст и сдавленный крик боли. Из глаз девушки лились слезы, когда мучитель медленно надавливал на ручке инструмента. Сперва лопнула кожа, потом мышцы и сухожилия, а когда металл добрался до кости, то я сам чуть не упал в обморок от шока. Кровь брызгала в стороны, окропив одежды девушки и ее палача. Тот же оставался вполне доволен тем, что творил. «Сука!» — кричал я, не понимая, что трясу решетку, бью по ней руками и ногами, забыв про боль. «Где ты? Приди помоги сейчас!» Бринеттоусач удивленно посмотрели на меня. «Ты еще не понял? Ты не шизофреник, у тебя нет галлюцинаций». «Вернись!» — я был на грани истерики. Звал своего спасителя, но тот не появлялся. В отчаянии сел на пол, смотря на побледневшее лицо возлюбленный. «Такое бывает», — произнес напарник брюнета. «Что ж», — продолжил тот, подходя ко мне, — «я соврал, что отпущу их. Сегодня для вас выхода нет. Но если ты назовешь имя, то одна из них умрет быстро». С этими словами достал пистолет. Я смотрел на клетки невидящим взором. Глаза затмила, пелена от слез. «Ева». Едва слышно ответил ему. «Ева!» Казалось, парень обрадовался. «Отлично!» Повернулся и выстрелил. В тот же миг с пробитой головой на пол упала. «Элли». Сидевшая рядом вторая пленница, вновь завопила, прижавшись к противоположной стене. Я вскочил на месте, не понимая, что произошло. «А ты думал, я убью ту, кого ты назовешь?» «Скажу откровенно, я и не собирался убивать Еву. Вот так сразу». Ты должен посмотреть на ее мучения. Ты должен страдать. Как ты вообще меня нашел? Майкл много рассказывал о тебе. Показывал ваши совместные фото. А когда его не стало, замолчал, собираясь с мыслями. В общем, был у меня еще знакомый. Бандит, но один из наших. Гомиков. Не таких, как остальные. Зло прошипел тот. Он мне рассказал, что ты трахнул любовницу главаря их шайки за что тебя и закопали. Не знаю, почему он солгал. Когда я увидел тебя на кладбище, ты дико разозлился на него, но потом был рад этим новым обстоятельствам, ведь у меня появилась возможность отомстить самолично. Я убил их. Произнес я. Всех до единого. Ты? Парень засмеялся. Сам ты понимаешь, как по-идиотски это звучит. Куда тебе, до вооруженных спецов? Подошел к небольшому столику, стоявшему около его напарника. Отбросил грязную тряпку, под которыми... Находились ампулы и шприцы. Именно поэтому я и нашел такого друга, как Саймон. Кивнул на усатого. Он отлично разбирается в химии, как-то мог уже понять. Вместе мы создали нечто неординарное. Взяв в руку шприц, набрал в него мутно-красную жидкость. С хидной улыбкой вернулся к девушке. Та уже было не в силах сопротивляться, и игла. Свободно вошла в кожу. «Думаю, тебе понравится», — продолжал мучитель. «У этой штуки даже названия нет». но действие просто феноменальное. Человека начинает лихорадить, подскакивает давление, его тошнит, и все это происходит с таких масштабах, что, собственно, смотри сам. Пока он рассказывал, его задергалась в конвульсиях. Я читал в женских глазах страх и боль, но понимал, что ничем не могу помочь. Девушка же металась из стороны в сторону, не в силах оторвать путы от решетки. Ее рвало, но грубый кляп не позволял рвоте выплеснуться наружу. его захлебывала содержимым собственного желудка. Из ушей, носа и глаз пошла темная густая кровь. Забыл сказать, что в этом. Парень показал опустошенный флакон. Содержится яд гадюки. Если ты знаешь, что при попадании в кровь, то стремительно сворачивается. И вот результат. Я бился за решеткой, словно дикий зверь. Пытался разорвать, сломать медалическую преграду. Срывал кожу на ладонях, разбивал кулаки и кричал. кричал от ужаса и злости. Однако вырваться на свободу не получалось. Тем временем моя любимая не выдержала этой пытки. Когда-то прекрасное лицо исказилось при смертной гримасе, залитое кровью. Ева безжизненно опустилась на пол. Но из-за того, что руки оставались привязаны, я мог видеть этот кошмар, не в силах отвести взгляд. Вот и все. Казалось, что безумный похититель ликует. Конечно, жаль, что представление было маленьким, но... «Оно того стоило. Ты же хотел долгой пытки». Усмехнулся его напарник. «Знаю, просто не выдержался. Так хотелось посмотреть на эти жалкие попытки вырваться». Он хотел сделать шаг, но не смог пошевелиться. «Подожди, пока я открою клетку». Голос раздался из ниоткуда. В следующий миг воздух около меня стал сгущаться и темнеть. Черная дымка заклубилась напротив решетки, и оттуда ступил человек в черном плаще. Он по-хозяйски осмотрел помещение и довольно кивнул. Интересно, но грязно. После этого открыл дверь камеры, будто та и не была заперта. До этого момента убийца не мог двигаться, он лишь с ужасом наблюдал за происходящим. Но стоило решетке распахнуться, как парень, схватил пистолет со стола и направил на меня. Даже не думай. Договорить о не успел, то как я не собирался что-то слушать. Молнией ринулся на психов. Раздались выстрелы, и я затормозил. Грудь разрывалась от боли, но сейчас просто не обращал на нее внимания. Знал, что пули не причинят и малейшего вреда. А вот мои мучители не знали. «Какого?» — прошептал Усачи, достал из кобуры револьвер. И еще около десятков выстрелов отозвались эхом от стен подвала и улетели прочь. А я продолжал надвигаться, злобно смеясь. Никогда не думал, что могу издавать такие дьявольские звуки. И вот теперь... Убийцы пятились, я надвигался, как грозовая туча, продолжая улыбаться. «Ты ответишь за нее». Парень нажал на курок, на глухой щелчок подтвердил его опасения. В отчаяни бросил в меня пистолет, и они разбежались в разные стороны. «За кем?» Мысль была мимолетной, так как я заранее знал, чья смерть мне нужна, и бросился за брюнетом. Нагнать его удалось в соседней комнате, напоминавшей небольшую мастерскую. На стенах висели всевозможные инструменты. Молотки, пилы, диски, цепи и другое. Я повалил маньяка, но... Тот ужом вырвался из-под меня и схватил большой топор. Замахнулся и опустил на мою голову, но мне удалось увернуться. Тяжкий звон металла-цемент дал старт смертельной схватке. Я схватил цепь и ударил ею по противнику, но и тот смог уйти в сторону. А когда топор вновь опустился возле моего лица, я шагнул вправо и взмахнул кулаком. Попал в цель. Парень отшатнулся к столу, обронив оружие. Я хотел напасть снова, но тот резко махнул рукой, в которой был зажат молоток. Послышался мерзкий хруст и резкая боль, пронзила челюсть, когда ее разбил металлический боек, раскрошив зубы. В глазах потемнело, и на мгновение я потерял ориентацию. А когда пришел в себя, то заметил падающее оружие. нацеленная мне в лоб. Увернулся лишь в последний момент и тут же ударил в ответ. Снова попал, но теперь медлить не стал. Сразу же удар ноги по колено чашечки, еще по лицу кулаком зажатой цепью. Мой противник рухнул. Глаза затмила красная пелена. Ярость клокотала внутри. Я наносил удар за ударом, сидя на парне, не думая ни о чем. Тот уже не двигался, но меня это не остановило. А когда почувствовал боль в сбитых костежках, сводил молоток, которым ударили меня, и продолжил превращать голову убийцы в кровавое месиво. Гнев прошел так же внезапно, как и вспыхнул. Передо мной лежало мертвое тело с размозженной головой. Ошметки плоти, кости и мозги забрызгали пол и наши одежды. Меня же охватило зноб, и тело пронзила резкая боль. Я закричал, не слыша собственного голоса. Казалось, что каждая клеточка выворачивается наизнанку, причиняя немыслимую боль. Собрав остатки сил, пополз к выходу, но с каждым рывком тело тяжелело, наливаясь свинцом. Последнее, что я увидел, было омерзительное отражение в длинном зеркале на стене. Там был яну зрелище оказалось не для слабонервных. Перепачканный кровью, бледно-серым лицом и наполовину оторванной челюстью с торчащими остатками зубов напоминал зомби. из дешевых ужастиков. Взор помутился и я, в беспамятстве упал на холодную плитку. Напоследок, понимая, что если неизвестный снова меня не спасет, то я не выживу.